Татьяна говорила всё это, опустив взгляд в пол. Подняв глаза, она увидела испуганные глаза большого, уверенного в себе мужчины. "Начинай", коротко сказал Юрий, обхватив голову руками, как будто боясь услышать что-то очень страшное. Стоя на крыльце гостиницы, Белла решила, что пойдёт куда глаза глядят. Улица была большой, с красивой аллеей посередине, разделяющей противоположные стороны движения. Белла шла по тротуару, деревья отделяли с обеих сторон от проезжей части, и создавалось ощущение парка. Идя по этому парку из-за одной аллеи, она не переставала восхищаться дальневосточной золотой осенью. Деревья были сплошь покрыты листьями какого-то чересчур яркого жёлтого цвета. Листья были везде: под ногами, на тропинке, на деревьях и под. И от этой красоты, от этого праздника цвета хотелось жить. Вот, найду стоматологию, спрошу про зубы и ночную жизнь с нового листа. Я так не переживала, когда ушла от мужа, а тут расклеилась, как кисеяная барышня. Сейчас главное найти стоматологию. Но она как назло не попадалась. Были магазины одежды, парикмахерские и даже кинотеатр, но ни одной стоматологии. Её в номере нет. В голосе Капы чувствовалось беспокойство. Ты, надеясь не только постучалась, решил всё-таки уточнить с Дмитрием Ивановичем, хотя однозначно знал ответ. Обижаешь. Ладно, я в холл к лифтам. Вдруг она решила прогуляться и уже направляется обратно, а ты вперёд. в ее номер. «Твой Дениска следит за нашим киллером неотлучно, с самой таможни. А то, когда пропадает Курчатова, беды не миновать. Не переживай, киллер на Дениске, остальные, как ты понял, безопасны. Ничего с твоей Курчатовой не случится». Как-то не очень уверенно закончила капа. Даже ее Белла успела приучить к тому, что там, где она, возможно, все. Дверь не открывалась. Белла дергала ее изо всех сил, но она стояла намертво. Надо же, какое невезение так долго блуждать, свернуть в какую-то маленькую улочку, повернуть в скромный двор безликих девятиэтажек оля девяностые, наконец найти заветную надпись «Стоматология» и закрыто. Естественно, Белла не надеялась, что она откроется. Просто, устав бродить, она решила присесть на лавочку во дворе напротив входа. Пока она размышляла, как же ей теперь найти обратную дорогу до гостиницы, дверь стоматологии открылась, и из неё вышел мужчина. Он был в костюме и галстуке. Значит, хорошая стоматология, подумала Белла и направилась к нему. Добрый вечер. А вы клиент данного заведения? спросила Белла сходу. Мужчина почему-то напрягся, желудки заходили у него на скулах, и он медленно оглянулся. Была решила, что промахнулась, и это работник, а может быть, даже хозяин, и не дожидаясь ответа, спросила опять: "Или вы работаете здесь? У меня тогда к вам вопрос". С ходу продолжила она, собеседника будто ударила током. "Никаких вопросов, валить отсюда". Мужчина в костюме был неприветлив. "Если бы это было в любой другой день", была сказала бы хам, развернулась и ушла, но не сегодня. Сегодня слишком много ей пришлось молчать, терпеть, проглатывать обиды и унижения, поэтому она не выдержала. Про то, что было дальше, лучше всего сказали классики нашего юмора. И тут остапа понесло. Что вы сказали? Да как вы смеете, хам! Что у вас тут за шарашкина контора? Я вас выведу на чистую воду. Написано стоматология, а режима работы и других опознавательных знаков нет. На окнах рольставни закрыты плотно, а ведь ещё светло. «Над дверью и на углу дома шикарные круговые камеры с обзором на 360 градусов. В дверях переговорное устройство на полдвери. И со всеми этими мерами предосторожности, как в крепости, ваша контора закрыта в рабочее время. Чем, интересно, вы там занимаетесь? Оружие, наркотики, игровые автоматы?» Белла сама не понимала, что она несет. «Язык работал вперед мыслей на автомате». Позже, когда она вспоминала, никак не могла понять, как заметила, а главное, как сделала такие выводы. Вы знаете, продолжила она. Я сейчас пойду, найду полицейский участок и напишу на вас заявление. В следующий раз будете думать, прежде чем хамить девушкам. И, развернувшись на каблуках, пошагала из двора с гордо поднятой головой.